Глава 28. База наёмников. Зал совещаний. «Мы понимаем, что у вас были огромные потери, уважаемый Кплатв, но мы ведь тоже помогли», – сдержанно говорил командующий Объединённым флотом военных и галактических рейдеров Волдмиралис Ривард Хормгас. Сноска. Волдмиралис. Волдмиралис. Приравнивается к земному званию контр-адмирала. «Никто в этом не сомневается, уважаемый Ривард», спокойно ответил Кплатв. «Но ваш запрос на трофеи превышает пределы приличия». «Командующие, пожалуйста, не надо ссориться», попросил четверорукий представитель от глав Союза Конфедерации Центра Цивилизаций. «Веск Артолов». обратился к представителю союза Кплатв. «Скажите, а как так случилось, что вы вдруг оказались на корабле Валдмиралиса, флот которого чудесным образом очутился в гуще событий этой солнечной системы?» «Да и вы-то, уважаемый Ривард, как прознали про эту неприятную ситуацию, а?» «Хотите, я скажу, каким образом моя база появилась здесь?» Командующий объединенным флотом и представитель союза переглянулись. «А таким, что мой подопечный Иван вот с этой планеты!» Кплатв указал на широченное окно, где виднелся бушующий изменениями земной шар. «Попросил меня приглядеть за его домом, пусть еще и нежилым, пока он пытается найти лекарство от отравы суксов. Он установил здесь галломаяки», на случай, если сюда прибудут дробители, потрошители планет. То есть мы должны были отреагировать на движение в этой солнечной системе. Мы отреагировали, здесь нет никакой тайны. Но как центр Вселенной поднял вверх указательный палец к Платв? Оказался здесь мне непонятно. Собеседники молчали. «И как на это отреагирует Иван, мне тоже неизвестно, ведь это...» Кплатв демонстративно обвел вокруг себя рукой. «Это его родина!» «С Иваном мы побеседуем!» Начал Веск Артолов. «Да, у меня к нему тоже вопросы, так как он является сотрудником военных рейдеров», добавил Ривард Хормгас. «Вы хотите его запугать?» Кплатфа встал из-за стола и, заложив руки за спину, подошел к окну, глядя на землю. «Как же это по цивилизованному?» В зал совещания заглянул наемник и сказал. «Остальные представители на подходе». «Хорошо, Туизб, пригласи», — сказал кплатв отвернувшись от окна. «Никто его запугивать не собирается». опроверг сказанное представитель глав союза. Кплатв усмехнулся и ничего не ответил. В зал вошла делегация. Все члены Кьорта ивана Вана, пусть и в потрепанном виде, но были здесь. С ними пришли ученые с земли и уцелевшие командиры нынешнего сражения. Здесь только не было Михаила. Он находился в киглиосферной лаборатории на восстановление с остальными выжившими. Стоявшая вдоль стены смешанная группа из военных и галактических рейдеров, которая пришла с Валдмиралесом и представителем от глав союза, внимательно посмотрела на вошедших. Немного прихрамывая, вперед вышел Иван. Благодаря к платву, оставившему ему устройство прослушки, Иван уже был осведомлен, о чем здесь шла речь. без перед тем, как что-то надумать», вспомните что вы являетесь сотрудником военных рейдеров сходу строго сказал волдмиралис ривард хормгаз поднявшись из кресла представитель глав союза глянул на хоргаса недовольным взглядом армия это тот же детский сад только члены больше и винтовки настоящие усмехнулся иван что не понял волдмирали «Говорю, что услышал вас, Ривард Хормгас, и в курсе, каким образом вы здесь оказались. Вам не кажется, что следить за человеком не совсем хорошо?» Немного морщась от все еще простреливавшей его бок боли, с легкой улыбкой спросил Иван. «Ваше ведомство ведь не подозревало, что я полечу искать лекарства для своей планеты, а маячок на меня поставило сразу». Иван согнул запястье, и над ним появился Слимт военных рейдеров. Валдмиралис на мгновение смутился, но тут же взял себя в руки. «Это не специально для вас, бес. Слимты изначально приспособлены для поиска раненых», – ответил он Ивану. «А, ну ладно», – ответил Иван, словно больше этот вопрос не заботил, и он отмахнулся от него. тогда перейдем к дележу шкурки убитого карапускула вы о чем не понял представитель глав союза вы сейчас делили трофей пять кораблей живоедов три из которых вполне можно восстановить для дальнейшего использования напомнил иван ах это замялся в веск артолов и поглядел на риверта хомгаса после чего посмотрел на ухмыляющегося Кплатфа. «Именно!» – кивнул Иван, прижав руку к больному боку. Он специально попросил медиков базы пока не устранять боль, чтобы не имитировать ее при переговорах. «И раз здесь собрались цивилизованные представители Вселенной», – продолжил Иван, «то, я думаю, будет справедливым отдать командующему», – Иван указал на Кплатфа. Два из уцелевших, а вам забрать один, ну и каждому по одному из тех кусков металлолома. Тем более к Кплатв вам безвозмездно отдал всех выживших пиратов для допросов и так далее. Почему это так разделяется трофей? Возмутился Валдмиралис. Ривард осадил командующего флотами представитель глав союза и тот опустил глаза. но Иван все же ответил. «Потому что вы здесь оказались незваными гостями», пожал плечами простодушно улыбнувшийся Иван. При этом глаза Валдмиралеса гневно вспыхнули. «Это все мелочи», – дружелюбно сказал Веск Артолов, поднявшись с кресла и подойдя к Ивану. Группа, пришедшая с Иваном, терпеливо ждала окончания переговоров. Всем было интересно, к чему это приведет, ведь военные рейдеры никому не спускали, а тут еще и представитель от Союза Конфедерации. «У меня к вам другое, более официальное и более серьезное дело. без Начал Веск Артолов. «Вы меня пугаете!» – насторожно усмехнулся Иван. По закону центра Вселенной обитаемого космоса, начал тот. «Так ваш центр находится ведь не в центре Вселенной, а немного левее», – перебил его Иван. Веск Артолов недовольно сжал губы и попросил. «Позвольте, я продолжу». «Да, пожалуйста», – дурачился Иван. Веск Артолов прочистил горло. «По закону центра». Начал он, но замер, будто вновь ожидая выходки от Ивана. Иван стоял с невозмутимым лицом, подняв брови, показывая, что весь во внимании, и ввеска Артолов продолжил. По закону Центра Вселенной обитаемого космоса, без, от лица глав Союза Конфедерации, я обращаюсь к вам с предложением. Решили все-таки уволить меня из военных рейдеров за неповиновение? Вновь поморщившись от боли, спросил Иван. «Нет». Серьезно опроверг тот, но уже не так нервно. «Мы обращаемся к вам, как к хозяину данной галактики, с официальным предложением». Земляне, не понимающие, округлили глаза. зайп приблизился к ним и прошептал недавнему соратнику в битве с пиратами Дмитрию. Так как ван является главным представителем вашей планеты, которую он отстаивал в бою, из-за чего, по сути, он является ее хозяином, то и вся неисследованная еще галактика, где находится ваша планета, является его собственностью, личной территорией. Слушавшие объяснение земляне ошарашено, но довольно улыбнулись, а Зайб продолжил. По закону цивилизованной вселенной к хозяину обращаются с официальным предложением, точнее просьбой начать осваивать данную галактику, но все будущие действия обязаны оговариваться, согласовываться и подтверждаться официальными документами только с хозяином галактики. Он вправе отказаться от любых поползновений на его территорию, и неважно, сколько здесь возможных для обитания планет. Это его полное право. Дмитрий широко улыбнулся, глядя на ошарашенного Ивана, который тоже выслушал объяснение Зайпа. «Что им ответишь, брат?» – спросил Дмитрий у Ивана. Иван сглотнул, но рот пересох от такой новости. «Я – хозяин галактики?» Вперед вышел Геннадий Данилович, выживший ученый Земли, и обратился к представителю Союза Конфедерации. «Вам не кажется, уважаемый, что с таким вопросом обращаются к совершенно здоровому человеку? А если посмотреть на нашего Ивана, то он тяжело ранен в бою. Дайте ему оклематься, а уж потом задавайте такие серьезные вопросы. Вы согласны со мной?» Представитель утвердительно кивнул и, посмотрев на Ивана, сказал, Сообщите мне, когда вы сможете меня принять, через нашего сотрудника. Он повел нижней конечностью в сторону стоявшей группы бойцов военных и галактических рейдеров, приглашая. Строй расступился, и к веску Артолову подошла Хофа в форме военных рейдеров, встав напротив Ивана. «Лейтмейтнер, особого корпуса первого военного дивизиона рейдеров космических истребителей Раваком Хоффа, к вашим услугам!» Отчеканила она с выправкой военного. «Сноска! Лейтмейтнер!» Приравнивается к земному званию майора. «Вот так сюрприз!» – прошептал Иван. Он был в очередной раз ошеломлен. дох ткнул ивана в здоровый бок и прошептал ты знал кого имел у себя в номере друг без в этот момент хофа пригласила ивана отойти в сторону они подошли к окну ученые земли затеяли разговор с представителем глав союза что то бурно обсуждая друзья заговорилились к платвам в общем все собравшиеся в зале стали вдруг заняты. и будто бы забыли об Иване. Он повернулся и посмотрел на друзей, радуясь, что его Кьёрт выжил. Пускай все они носили восстанавливающие бандажи или блоки-исцелители, но друзья были живы. В момент боя с кровавыми живоедами зайп распорядился, и сакьёртовцы заняли три отдельных блока управления фрегатом. чтобы в случае неудачи мог выжить хоть кто-то из них. Но по счастливой случайности выстрел пиратов попал именно в ту часть корабля, где три блока соединялись с моторно-кормовой ангарной частью. Кох успел в момент взрыва расцепить блоки и их расшвыряло по сторонам. Это выглядело очень похоже на то, как при взрыве корабль разваливается на части, поэтому пираты и не стали добивать. надеясь позже собрать тех, кто мог бы выжить при таком взрыве. Жаль, что моя несравненная зеленокожая амфибия не та особа, с которой я когда-то познакомился на Уриао. Устало усмехнулся Иван и, посмотрев в дымчато-фиалковые, с насыщенным синим оттенком крупные глаза девушки, добавил. А так бы я ее сейчас во всех вариациях, хофа едва заметно улыбнулась ой я это вслух сказал сделал испуганное лицо иван прикрыв рукой рот и добавил простите мэм майор я ведь в вашем подразделении всего лишь боец новобранец прошу прощения за нарушение субординации хофа продолжала рассматривать ивана а может вы все таки прибыли арестовать дезертира Вновь округлил глаза Иван. Хватит поясничать, бес, выдохнула Хофа, закатив глаза.